ГОЛОВА ПЯТНАДЦАТАЯ ЗАПАХ СМЕРТИ ИЛВУС ДЕ МОР А мы собрались в ворот, на всякий случай встав за колонну, так как некоторые заклинания все-таки пробивали защиту магов, и металлические створки во многих местах уже были деформированы. Я взглянул на злого и обиженного гнома, стоявшего в стороне за магами вместе с Лаконтом, и смотревшего на нас из-под лобия. Донора Виола категорически отказалась привлекать к нашей задумке, аргументировав свое решение его неумением махать длинным топором совместно в команде. «А Лаконту я запретил участвовать в этой авантюре. Наниматель моего убийцы, его бывший хозяин, не должен был лишний раз его видеть. Демоненок». Привлекла моё внимание вампирша и начала поучительным тоном, как заботливая мамочка, давать мне наставления. Даже не вздумай лезть вперёд. Контролируй своё ускорение и маёр с положением рядом, а то заиграешься и меня заденешь. Я кивнул головой, а сам подумал про хитрозадасть лорда Лугата. Как оказалось, он конфисковал телепорт, который князь Тарант И темный бог в одном лице передал клану вампиров де Тор в помощь для моей ликвидации, воспользовавшись которым, те перекинули низших вампиров и волкалаков в лес, где нас и застали врасплох с последующим пленением. После, захватив замок, Лугат втихуй передал артефакту Марту, приказав воспользоваться им, если моя задница окажется в смертельной опасности. Вот только саму Март, как и Виола, понимали. Что, сбегать обратно к вампирам? Я не собираюсь ни при каких условиях. А заставить меня силой шагнуть в портал, у них пупок развяжется. Сам куб обязательно надо было вынести на открытое пространство. Иначе, по словам Умарта, половину помещения при его активации могло перенести на другую точку, где находился непосредственно маяк открытия. В итоге Валькирия решила призвать Лугатас с его бойцами на помощь нам и империи. Поделившись с супругой информацией, что заказчик всего этого балагана от нас не отстанет, и если этот таинственный гурон захватит власть, то в его руках появятся безграничные ресурсы для приближения моей преждевременной кончины, мы решили, что привлечь наш клан — единственное правильное решение. Сама империя, видимо, не справится с врагом. «Готовы?» — спросил один из магов перед тем, как открыть ворота. И я выпустил свою зверюшку. Когти и клыки тут же выросли, сама плоть сразу стала твёрже, мускулы окрепли, как будто пробудилась мощь моего тела. И сейчас я опять почувствовал себя неубиваемым, испытал неописуемое наслаждение, появился пьянящий азарт охоты и жажды крови. И я, поддавшись желанию демона, прорычал взятое из моей памяти и понравившуюся ему фразу «Имя нам, Легион! Погнали!» Мы почти одновременно вместе с Виолой выскочили в открывшиеся ворота. Перед самым боем я взглянул на свою вампиршу, оскалившись, зарыщал, подначивая ее. Сейчас это была Валькирия, которая также желала крови, а в ответ на мой рык показала зубы и зашипела. Дальше отвлекаться уже не было времени. Мой коленок проткнул горло первому же попавшемуся человеку, который даже не зажимая рану, так и рухнул, видимо, не ожидая, что так просто умрёт. Я ушёл в ускорение, нападавшие ничего не могли мне противопоставить. Единственным затруднением было наличие порубленных тел под ногами, но каждый мой удар был смертельным или выводил противника из боя, отсекая какую-либо часть тела. В какой-то момент один из клинков застал в рёбрах очередного бедолаги, и тот завалился вместе с ним. И второй рукой я начал работать как вспомогательный, разрывая плоть когтями, в основном колечи незащищённые лица. Илвус! В шуме боя пыталась докричаться до меня Валькирия, но мы с Демоном получали экстаз от сражения, убийства и лицезрения страхов в глазах этих людишек. Удар Крик умирающего удар, ещё удар. Сколько вокруг криков, боли и ужасов в глазах врагов. Демонянок, снова крикнула вампирша Илву, смлять, очнись! Ты сейчас выйдешь за пределы защиты. Я тряхнул головой. Убив ещё двоих, я почувствовал, что меня тоже зацепили в двух местах. На спине была рана в районе лопатки и сильное рассечение левого предплечья. Вокруг нас всё было завалено телами. Это меня отрезвило. Я попытался ускориться на тёмную сущность, но три меня в азарте схватки требовала ещё крови. Вдруг прямо передо мной открылся портал и вышла женщина. Я зарычал и приготовился вцепиться когтями ей в шею. Но она, присев на колено ко мне лицом, раскинула в стороны руки. "Млять! Да это же Дьянелис!" Меня это озадачил, и тут у нас что-то врезалось. Удар был такой силы, что богиню просто снесло, как тростинку ветром, куда-то в сторону за наши спины, а меня аж качнуло. Да она же только что спасла всех нас от сильнейшей магической атаки. Эти мысли предали моей силе воли уверенности, и я окончательно взял свой разум под контроль, пытаясь понять, откуда по нам далбанули таким мощным заклинанием, что даже бессмертие не сдержало удар. И тут Баритон, вытянув руку, ответил не менее убийственным заклинанием в крышу одного из зданий. "Биля оттуда", прочитал я по его губам. Его заглушил крик вёлы. "Умар, активируй куб!" Умарт начал производить какие-то манипуляции с артефактом, а меня отвлёк стон одного из нападавших, которого я не добил. Я наклонился и вырвал ему кусок горла вместе с нижней челюстью, при этом не испытав ни капли угрозения совести. Наоборот, получил моральное удовлетворение. Пока я пытался рассмотреть хоть кого-нибудь на крыше в облаке пыли после заклинания ректора Академии, у меня за спиной из открывшегося портала вышел Лугат, а следом начали выпрыгивать вампиры. Я посмотрел в глаза Лугат, а потом перевел взгляд на Валькирию, Из заречья впобежал к дому, на крыше которого мог находиться тот самый Гурон. Илвус вдогонку услышал я вой львы. Быстро преодолев остаток площади у нужного дома, из-за угла на меня выскочили два вооружённых человека. Чуть сбавил скорость. Первому я воткнул в лицо клинок и не вытаскивая его, второму разбил о стену голову, почувствовал, как раскололся его череп. Взглянув наверх, я рыкнул и не замарашиваясь в поисках входа в дом и лестницы, садив когти в зазор между каменной кладкой стены, и таким образом без особых усилий забрался на крышу. Оглядевшись, я увидел человека в плаще, который, нагнувшись, промывал глаза от крови, поливая на руку из фляги. Проскочила вскользь мысль, что наверняка его лицо посекло каменной крошкой от взорвавшегося куска угла крыши. Ну, сич, я тебя порву жопой до макушки. Пророчал я и прыгнул в его сторону, целясь в лицо когтями. Но я ошибся, и быстрой расправы не получилось. Он успел среагировать, отклонился в сторону, но я смог дотянуться и вцепился когтями ему в плечо, а другой рукой ухватил за плащ, и по инерции мы кубарем, преодолев не больше пяти локтей до края крыши, полетели вниз. В полёте этот шустрый ублюдок сумел вырваться, и приземлились мы на расстоянии друг от друга. Здание было в 4 этажа, поэтому с такой высоты приложило меня очень хорошо. При этом надо учесть, что улица была так же, как и на площади, выложена камнем. Приподнявшись, я зарычал от боли, видимо, правая ключица была сломана. Я приподнялся и облокотился здоровым плечом на стену, по виску и щеке потекла струйка крови. Наверное, еще и головой приложился. А правая рука повисла, но боль тут же притупилась. Теперь чувствовался лишь зуд и дискомфорт. — Так это ты тот щенок, который сорвал все мои планы? Ухмыляясь, со злобой спросил мужик с окровавленным лицом, также опираясь спиной на стену противоположного здания, зажимая рукой плечо, на котором из раны от моих когтей сочилась кровь. Так, значит, это ты, тот ублюдок, который строил эту больню? Как там тебя, гурон? Сухмылкой больше похожий на скал ответил я. Надо было тебя сразу раздавить, когда куча ещё насекомых. Ну, сейчас я это исправлю. Выплёвывая изо рта брызги крови, пообещал мне этот скот и начал вытягивать в мою сторону руку. Ожидая пакость, причем которая, скорее всего, закончится моей смертью, я отпрыгнул в сторону и уже хотел прыгнуть на эту мразь, решив воспользоваться неожиданной траекторией моего маневра, как вдруг в его руку с рычанием вцепилось что-то черное, лохматое и большое. «А-а-а-а!» — заорал Гурон и, дергая рукой, попытался освободиться от захвата непонятно откуда взявшегося зверя. Но не достигнув успеха, со всей силы ударил зверигу о стену. Млять, да это же уголёк. Вспомнив про открывшийся портал и вампиров, я даже не удивился её присутствию здесь. От удара она расжала челюсти, упала на заскулив, тут же попыталась подняться, но, видимо, повреждения были очень серьёзными. Лапы не удержали, и уголёк завалилась на бок. Мною моментально овладело бешенство, рассудок вновь заволокло одно единственное желание убивать. Я одним прыжком преодолел расстояние, разделяющее нас с Гороном, сбив с ног и прижав его одной рукой, я уже хотел одним ударом поставить точку в этой кровавой истории, но самомахнувшись, почувствовал острую боль в плече. Мне даже показалось, что хрустнули недоломанные кости в ключице. Этого короткого момента моего замешательства хватило магу. Он рывком освободил одну ногу и, уперевшись мне в грудь, отшвырнул меня с нечеловеческой силой. И я буквально впечатало в стену дома. Но моя злоба была сильнее боли, она буквально туманила разум. И я снова попёр на мага. Но тот уже стоял с вытянутой рукой и колдовал, на его ладони крутился небольшой чёрный шарик, который с каждой долей секунды набирал обороты. Не знаю, чем бы мне грозило соприкосновение с этим круглым тёмным сгустком, но воспользоваться он и не успел. Мага буквально смело, пролетевший сбоку сосулькой длиной в половину человеческой руки, которая насквозь пробила ему плечо. Я машинально повернул голову в ту сторону, и увидел виолу, которая крутила что-то на своем запястье. Подаренный графом браслет осенило меня, и сейчас она, видимо, настраивала повторный выстрел. Пока Гурон снова не оклемался, надо было его добивать, но я не успел. Повернувшись, я увидел открытый портал, а рядом, качаясь, с презрительным взглядом на залитом крови и искаженном злобой лице, стоял этот выбледок. Мы поняли смысл взглядов друг друга. Он молча пообещал меня грохнуть, чего бы это ему ни стоило, а я, зарычав, дал понять, что буду его ждать. Мак отвернулся и буквально завалился в черное окно, которое тут же захлопнулось. А я мысленно пожелал, чтобы портал выбросил его где-нибудь в пустыне, и он сдох от ран, став кормом для падальщиков. Я повернулся к Виоле и увидел рядом стоящего Иргарта, пытавшегося отдышаться, уперев обе руки в колени. И вдруг почувствовал толчок и снова острую боль в спине. "Илвус!" закричал Иргарт и забежал мне за спину. "Илвус!" так тмагу закричала Виола. Я, пошатываясь и, превозмогая слабость, повернулся и рефлекторно поймал падающего на меня мага, и, не удержав его, упал на дно колена, слишком сильно меня потрепали, и я еле держался, чтобы самому не потерять сознание. У Иргарта из груди торчали две стрелы. «Амулет — Амулет! — зарычал я на Виолу. Вампирша присела и, не поднимая глаз, сказала. — Илвус, одна стрела попала в сердце, он мертв. А молет. Снова на уже угрожающе повторил я. Она достала пластинку и сломав её положила на грудь иргор, то виновато повторила: "Илвуса нумер". Бешенство постепенно захватывало меня. Сейчас я не хотел сопротивляться и отталкивать свою тёмную половину, у которой в приоритете была лишь жажда убийства и разрушения. Это лефиски стрелы. Надо убираться отсюда, пока ушасты не повторили попытку нас подстрелить, надавила на меня Виола. Утощил, рыкнул я и, повернув ей спину, с торчащей стрелой, постарался, чтобы мои интонации не спугали её. Сейчас я был на грани потери самоконтроля и полной отдачи себя в лапы безумия. Когда Виола выдернула стрелу, я с трудом поднялся, забрал её вампирши И покрутив в своей когтистой руке, на которой не осталось ни одного сантиметра, не залитого чужой кровью, поднёс к носу и сделал глубокий вдох. Одного раза хватило, чтобы запомнить этот запах смерти, запах убийцы моего друга. Я посмотрел на лежащего Иргарда, привозмогая боль, наклонился и проведя рукой по лицу, оставляя кровавый след от своей испачканной ладони, закрыл ему глаза. Переведя взгляд на уголька, который лежал без движения, но дышал спокойно и ровно, я приказал Виоле: "Помоги ей. За мной не ходи". "Куда не ходи?" хотела возмутиться моя супруга, но поймав мой взгляд, прервалась на полуслове. А я больше не стал сопротивляться своей демонической природе безумия, дал ему проникнуть в каждый потаённый уголок своего разума. Им отнув головой, избрасывая остатки мешающего сейчас здравомыслия, зарычал и сорвался с места за головой того, кто воняет смертью так же, как стрела в моей руке.